Глава 7. Интернет со 8. Знаешь, психиатр сказал, что у меня раздвоение личности. Да брось, у тебя и на одну-то личность еле ума хватает. Они сидели в кабинете Шелепина втроём. Кроме хозяина были председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин и председатель КГБ СССР Цынёв Георгий Карпович. Был вечер, и в окна кабинета Как раз на запад и ориентированного виднелось большое красноватое солнце в каких-то малиновых облаках, опускающееся за горизонт. Красный закат, к ветру устало выдохнул Кассиен. С этим проклятым Китаем уже сутки не спали все. Никто не знал, что там. Поступали самые разноречивые сведения из десятков источников, и в каким верить было непонятно. Все источники сходились только в одном: Мао в живых нет. Его взорвали в собственной резиденции. А вот дальше, кто-то говорил, что власть перешла к официальному наследнику маршалу КНР, министру обороны Китая, правой руке Мао Цзэдуна Линь Бяо, также занимавшему должность первого заместителя председателя Коммунистической партии Китая. Тайвань это опровергал. Их радио и телевидение утверждало, что военный переворот потерпел неудачу, и у руля встал премьер-министр материка Джо Эйнлай. Американцы, вернее, голос Америки вообще утверждали, что при этом непонятным взрыве погибли все высшие должностные лица Китая. Звонок Громыка в Албанию к самым близким друзьям Китая тоже ничего не дал. Там верили Тайваню. Георгий Карпович Шелепин открыл блокнот и взял ручку. Вы ведь подготовили справку на возможных преемников? Что там по маршалу? Да, давайте будем говорить о группировке Линьбяо. Это высокопоставленные начальники: начальник Генерального штаба НОАК Хуан Нэншэн, командующий ВВС НОАК У Фасян, политкомиссар ВМС НОАК Ли Цзо Пен, начальник логистического управления НОАК Цу Хуэньзо и политкомиссар ВВС Нанкинского военного округа Цзан Тэнзао. У нас есть основания считать, что переворот готовили они. Есть кое-какие материалы, подтверждающие это. План по организации путча получил название Проект 571. На китайском языке это созвучно словам "вооружённое восстание". Заговорщики рассматривали несколько вариантов ликвидации великого кормчего. В одном предполагалось окружить его резиденцию, в другом использовать ядовитый газ. В третьем бомбы. Гanze ganz auf, по нашим данным из источников близким к заговорщикам, они остановились на взрыве поезда Мао Цзэдуна. Сын министра Лин Лиго, руководитель оперативного отдела командования ВВС Ноак, должен был стать организатором и привлечь к делу переданных маршалу офицеров. Раз взрыв был, то будем считать, что проект 571 осуществлён. Ну, другой информации пока нет. Что-то у меня в голове про этого Лин Бяо крутится. А вспомнить не могу. Шелепин посмотрел на Косыгина, тот отрицательно крутнул головой. Оба перевели взгляд на Цынёва. Волно по этому персонажа истории рассказать занятно, не чтобы посмеяться, а для того, чтобы понять, что за человек и вообще понять китайцев. Председатель комитета достал из папки листок и положив перед собой, глянул, а потом усмехнулся и вернув на место, проговорил с улыбкой на губах. Лучше своими словами. Песня, а не справка. Как вы знаете, наверное, кроме московского был ещё и парад Победы в Харбине 16 сентября 1945 года. В августе 45 с очевидным разгромом Японии 8-я Народно-освободительная армия Китая выступила из Шанси и начала активно занимать освобождающиеся от японцев территории, местами выбивая оставшиеся гарнизоны в небольших городах. В авангарде 8-й армии наступал пехотный корпус под командованием генерала Лин Бяо. Дошли почти до Харбина китайские вояки. Ключевое слово почти. Линь Бяо с со своими солдатами захотел принять участие в советском параде. Тем более, они имели на это полное право. Только вот проблема. Корпус находился в провинции Жэхе, до Харбина около 600 км. Это 10 с лишним дневных переходов. А парад через 3 дня. Времени практически не осталось. Перебросить корпус по железной дороге или автомобильным транспортом невозможно. Ни того, ни другого попросту нет. Китайцам досталась гора брошенного японцами оружия и снаряжения, всевозможные припасы, но только не транспорт. Автомобили, паровозы и вагоны японцы забрали все без остатка, на них и бежали. Мосты при отступлении взрывали, железные дороги тоже. Естественно, сам Лин Бяо мог бы сесть в свой личный трофейный японский автомобиль или попросить у русских самолёт, прибыть в Харбин, встать на трибуну и поприсутствовать на параде. Но это его, понятное дело, не устраивало. Нашёл генерал решение, огласил приказ по корпусу: "Срочно готовимся к форсированному маршу. Всё снаряжение бросить, с собой взять только винтовки. Приготовить запасы еды на трёхдневный переход. Наварить риса" И главное, говорит, все до единого делаем носилки из расчёта одна штука на каждых трёх солдат и офицеров корпуса. Понятно, что брезента для носилок не было, с бамбуком тоже проблемы. Пришлось делать из подручных материалов: одежды, рубашек, шунелей, веток, что подвернётся под руку. Тем не менее, сделали столько, сколько нужно. Сделали и побежали. Корпус генерала Леньбя в полном составе бегом устремился к арбину. Выглядело это так. Двой китайцев несут на носилках третьего, он отдыхает. Каждые 4 часа люди меняются. Никаких привалов и ночлегов. Бежали без остановки днём и ночью. Ели и спали исключительно на носилках по очереди, по горным тропам, по просёлочным дорогам, разбитым войной по лесам. Бежали 3 дня и успели. Парад уже заканчивался. Прошагала пехота Пролетели над Трибунной самолёты. Вышли замыкающие колонны танков и самоходок. Оркестр собирался заиграть прощальный марш, и вдруг вслед за танками появились бегущие китайцы с носилками. Лид был жёлтый, усталый, тощий, запалённый, многие в тапочках, а то и босиком. Но радости полны штаны. Впереди ехал их командир Генерал Линь Бяо поднялся на трибуну и ждал советским военначальникам о прибытии верного ему корпуса для участия в параде, после чего они вместе приветствовали проходящих мимо китайских солдат. Как вам история? Да, тяжк придётся, если до войны дойдёт. Упёртый товарищ, упёртый народ. Хорошая история. А что по самому фигуранту? Косыгин опять с тоской бросил взгляд на прячущееся красное солнце. Тут такое дело. В последнее время. Нет, не знаю, как начать. Давайте я с конца начну. Проект 571 это скорее детище сына Маршева. Лин Бя уже задумал намного более сложный план, получивший название Гора Нефритовой Башни. Этот план требовал такой помощи Советского Союза, который должен был имитировать нападение на Китай. Эннбеау в этом случае немедленно объявил бы военное положение, взял великого кормчего и Джо Энлая под усиленную охрану, а позже покаялся перед страной в том, что не сумел уберечь их от смерти. Сюрприз. Я надеюсь, вы этот план не собирались осуществлять, подскочил Шелепин. Да, Георгий Карлович, это, по-моему, перебор. Даже не так. Это выходит за любые рамки. Операцией занимался генерал Захаров. Он сейчас в Монголии. Есть плюсы и минусы. В активную фазу операция не вступила. С Леньбяу прямых контактов не было, но согласитесь, иметь вместо агрессивного настроенного Мао Цзэдуна друга в лице Красного маршала не самый плохой вариант. Мао тоже лучшим другом был, и атомную бомбу от нас получил, и самолёты, и ракеты. И что теперь? Всё в нашу сторону и полетело. Хорошо, что кончилось пшиком. Так и не сел на свое место Железный Шурик. Да и не закончилось еще ничего. Сколько еще удастся сдерживать американцев, индосов, как их один тоже вполне себе резкий товарищ называет? Касыгин тоже встал, прошелся до двери. Валера, чайку нам сделай по горяче и покрепче. Вернулся. Георгий Карпович, а ведь если память не изменяет, маршал жил в СССР. Так точно. Был в его нескучной биографии такой эпизод печальный. Почему Шэ Лепин наконец возгормаздился на стол? Когда в июле 1937 года Япония напала на Китай, Лин Бяо стал командиром 115-й дивизии. Сражаясь с японцами, войска под руководством Лин Бяо одержали ряд довольно крупных побед. В начале 1939 года, после тяжёлого ранения, генерал Лин Бяо уехал в СССР на лечение. В Советском Союзе Линь Бяо был к тому же представителем КПК в Коминтерне, прошёл там уж не школу. С Китая вернулся только в 42 и почти сразу стал секретарём Северо-восточного бюро, а через 3 года был избран в ЦК Коммунистической партии Китая. Вот только в СССР с женой развёлся. Вторая жена Красного маршала Джан Мэй Они поженились в тысяча девятьсот тридцать седьмом году в Яньяне, развелись в тысяча девятьсот сорок втором году в СССР. Почему и где она сейчас? Это Джан Мэй. Вскинулся Шелепин. Из СССР они уехали вместе. Здесь у них родилась дочь. Известно только имя Лен Сяолин. М да, не густо. А что вообще за человек? А он вообще вменяем? Шелепин опять скочил. Цюйнёу вот так и хотел спросить. А вы? Не спросил, ответил. В последнее время у маршала появились проблемы со здоровьем на нервной почве. По американским данным, опубликованным в этом году, Лин Бяо страдает бессонницей и приступами беспокойства, несколько раз посылал в Гонконг за специальными лекарствами от психосоматических кишечных расстройств. Но ну, ничего себе, замена Мао одного больного на второго. На да, Георги Карприч потерял свой большой носок Асыгин. А что с премьером? Событие пятое. Почему у Оладина джинн появляется из лампы, а наш Катабуч из бутылки? А ты бы на его месте что выбрал? Фотку или керосин? Квартира в Алмате у Николая Григорьевича Лященко ещё не была. В центре города на тихой улице имени Тулебаева только строился двухэтажный дом для руководителей области. Там и первому командующему нового Среднеазиатского военного округа со штабом в Алмате должны были выделить жильё. Пока же генерал армии Лященко, до этого командовавший Туркестанским военным округом ТуркВО, с семьёй временно жил в военном санатории Агматинский, недалеко от высокогорного катка Медео. Утром он выпил стакан чая с мятой. Завтрак, приготовленный женой Клавдией Михайловной, отодвинул. Болел зуб. Не так, чтобы прямо хоть на стену лез. Нет, чуть ныл там, во рту, и выдавал порции боли на горячее с холодным и сладкое. Нужно было идти к стоматологу, но, как всякий боевой генерал, зубных врачей с их жужжащими бормашинами Николай Григорьевич боялся. Вот схватил ложку каши гречневой. Она горячая. Зуб сказал: "У-тю-тю!" и почти маршал кашу отодвинул. Обойдётся сегодня без завтрака. И вовремя. Дальнейшие события понеслись с такой скоростью, не то что о каше, а Зубита забыл. Опомнился генерал Лященко через 2 1/2 или 3 часа на берегу большого Алматинского озера. Вышел из машины и по инерции уже поспешил группе военных отдавать команды. И тут вдруг сердце кольнуло, сдавило грудь. Он задом сдал до машины и аккуратно сел. "Сеня, там портфель сзади". Он чуть мотнул головой в сторону заднего сиденья. "Достань стекляшку с валидолом". Сердце. Старшина поспешил достать телефон и пошарив в кармашке, нашёл пузырёк с лекарством. Протянул командующему: "Отдохнуть вам надо". "Ну да, палатку вот тут на берегу разбить, возле атомной бомбы". Отдыхал Лященко уже несколько лет не на морях всяких, а на озере. Предпочитал генерал проводить отпуск в посёлке Тамга, на озере Иссык-Куль, на территории военного санатория, где у него был небольшой домик. Собирался и в этом году. Но тут Туркво из-за агрессивных поползновений Китая разделили на два, и его поставили командовать вот этим новым. Нужно с нуля целый округ создавать. Китайцы прут Почти война, ни до отдыха. Машину с командующим, спорящие у берега генералы заметили, и мысленно, наверное, перекрестившись, стали подходить. Чего уж говорить, виноваты? Даже не то слово. Ведь за малым не случился ядерный взрыв, по лезвию прошло. Чудовищный конструктор-американец и негр спасли Алмату, а целый военный округ проспал. Только-то, что сбили шестнадцать самолетов. Одного ведь вполне хватит. Таблетка еще не подействовала, колодила небо, но сидячее положение и вид панура идущих к нему на казнь генералов как-то незаметно боль ослабили. И тут выскочил как чертика с табакерки старший на водитель. Медика надо, сердце плохо Николаю Григорьевичу. Вжик и все. Нет больше подкрадывающихся к нему генералов. Побежали из Кула поискать. Сеня, я тебя просил. Улыбнулся вид бегущих генералов командующий. Да, вы загнёте, стащ генерал. Кого я тогда возить буду? Ухмыльнулся старшина. Ладно, спасибо. Может и хорошо. Остынет пока. Распекать ведь начал бы. Однозначно ведь сделали, что могли. Как раз случай вспомнился, что разбирали в генштабе пару лет назад. В конце тысячи девятьсот шестьдесят седьмого года месяц не запомнился, октябрь вроде с аэродрома Кюрдамир бакинского округа ПВО подняли пару самолетов на перехват двух иранских истребителей, нарушивших воздушное пространство СССР. Ведущий после указания земли пустил РС-2УС, однако бортовая РЛС восприняла две близко летевшие цели как одну и ракета прошла между самолетами, не поразив ни один из них. Лётчик или наводчик виноваты? Скорее всего, и тут что-то подобное. А что на подступах к столице Казахстана не было зенитчиков? Так тоже, кто виноват? Сам отдал приказ о передислокации. Всегда хотим как лучше. Пока рассуждал так командующий, и боль в середине груди прошла, и злость улеглась, и пришло время самому отвечать. Одновременно подъехали две машины: с стишковым и с доктором. Врач прослушал сердце, дал капельку нитроглицерина и махнув рукой отошёл. Ну, а чего воздух сотрясать? Не повезут ведь сейчас генералов в больницу. Да и сердце вроде нормально бьётся. Что нового, Николай Григорьевич? протянул руку первый секретарь ЦК. Ну, ба там, с дозиметром ныряли. Подскочил начальник гражданской обороны нового округа. Ясно, сейчас трактора подъедут, продолжил генерал-лейтенант. Подождём твою мать. Простите. Песня. Работайте, Николай Григорьевич. Поехали назад. Тут без нас разберутся. Нужно с Москвой на связи быть. Индусы ведь не успокоятся теперь. Как бы настоящую ядерную войну китайцам не устроили. Я бы только рад был. Ведь с чудом все живы. Полмиллиона человек бы погибло. Негр страну спас. Кому расскажи? Он не просто негр. Он джин. В смысле? В смысле имя у него такое. Джин, Джинминга. А в этом я это про сказку подумал. А разве не сказка? То он на меня с бульдозером упадет, то китайский бомбардировщик собьет на игрушечном коптере. Поехали, там гречко с Косыгином может чего нового придумали. А, -а, -а бомба, опешил Ященко. Что вы бомб не видели? Или думаете без вас не вытащат? Знаете какой самый плохой стиль руководства? Сам скажу, это когда все стараешься за подчиненных сам сделать. Привыкнут, сядут на шею. Ну, на мою еще залезть надо? Недовольно буркнул генерал. Вот и не будем подставлять. Что-то неспокойно мне. Нужно быть поближе к телефону. Поехали, Николай Григорьевич. И мне тревожно. Такое чувство, что не кончилось еще. Начинается все только. Одну минуту, товарищ первый секретарь. Архипов, я в штаб. Как только самолет вытащит, сообщи. И при любых непредвиденных сразу по радио сообщайте. Генерал глянул на Озеро. Лёгкая рябь дробила солнце на тысячу искорок, и не скажешь, что смерть под ними